он с удивлением увидел возвышающуюся над его головой гору парусов. Они были подняты для того, чтобы поймать утренний бриз. Впереди, справа и слева от Арабеллы, простиралась безбрежная гладь океана, сверкавшая золотом под лучами солнца, пламенеющий диск которого еще только наполовину вышел из-за горизонта. На Шкафуте, где еще прошлой ночью все было так мирно, лихорадочно работали человек 60. У перил полуюта капитан Блатт ожесточенно спорил с одноглазым верзилой Волверстоном. Голова лейтенанта была повязана красным бумажным платком, а расстегнутая синяя рубаха открывала до черна загорелую грудь. Едва лишь показался лорд Джулиан, как они тут же умолкли. Капитан Блатт повернулся и поздоровался с ним. «Я допустил очень большую ошибку, сэр», — сказал Блад, обменявшись приветствиями. «Мне не следовало бы так близко подходить к Ямайке ночью, но я очень торопился высадить вас».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 Мы не пройдем и полумили, как окажемся под их огнем.